13-й его помощник Степан Макаров. 14-й камердинер государенный Алексей Андреевич Волков. 15-й лакей наследника Сергей Иванович Иванов. 16-й детский лакей Иван Дмитриевич Седнев. 17-й дядька наследника Климентий Григорьевич Нагорный. 18-й лакей Алексей Егорович Труб. 19-й лакей Тютин. 20-й лакей Дормидонтов, 21-й лакей Киселёв, 22-й лакей Ермолай Гусев, 23-й официант Франц Журавский, 24-й повар Иван Михайлович Харитонов, 25-й повар Кокичев, 26-й повар Иван Верещагин, 27-й поварской ученик Леонид Седнев.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 35-й гардеробщик Ступель. 36-й заведующий погребом Рожков. 37-я прислуга при Гендриковой Паулина Межанс. 38-я и 39-я прислуга при Шнейдер, Екатерина Живая и Мария, фамилии неизвестны. Позднее в Тобольск прибыли. 40-й преподаватель английского языка Сидней Иванович Гипс. 41. Доктор медицины Владимир Николаевич Деревенько. 42. Личная фрейлина баронесса София Карловна Букс-Гевден. 43. Камер Юнгфера Магдалина Францевна Занотти. 44. Комнатная девушка Анна Яковлевна Уткина. 45. Комнатная девушка Анна Павловна Романова. Но три последние, допущенные к семье в Тобольске, не были.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 прибыла в Тобольск 19 августа в 4 часа дня. Дом не был готов к ее приезду. Несколько дней она провела на пароходе и перешла в дом 26 августа. Государня с наследником ехала в экипаже, государь с княжнами пешком.